37. В следующую неделю флот Республики Витим усиленно тренировался. Завершился ремонт накопителей на Тайнкаде, и теперь Корвет стал полноценным боевым кораблем. Для опробования пушек и повышения квалификации артиллеристу, показавших себя в первых учениях не с лучшей стороны, провели учебно-боевые стрельбы в астероидном поясе, раскомсав сотни каменных глыб в Щебень. После чего стали устраивать совместные учения с лотами других свежеиспеченных метрополий. В совместных учебных боях случалось всякое. Флот под командованием адмирала Иннокента как выигрывал, так и проигрывал. Но последнее, после победы над полковником Маркером, не влияло на авторитет адмирала Иннокента. Временами учения случались довольно масштабные в зависимости от количества участников, а один раз у них бились флоты сразу пяти метрополий с общим количеством кораблей в 22 штуки. Так что управленческую и боевую практику все получали отменную. С самим командиром фрегата «Звезда Витима» отношения тоже установились вполне рабочие. И хотя он по-прежнему избегал называть Каина господином-адмиралом, то, по крайней мере, сэр вы говорил уже без колкого ехидства в голосе и превосходства взгляде. Когда не было учений, корабли стояли дозором у «Звезды», контролируя входящие в систему суда, готовые в случае чего пойти на перехват. Каин от нечего делать пытался найти наиболее выгодные точки для постов, «Разрешите вопрос, сэр», — неуверенно спросил майор Энтонион. «Конечно, Эндрю, задавайте», — кинул Кайн Иннокент, не отрываясь от работы. «Вы принимали участие в реальных боевых действиях?» э -э «Нет», — ответил Кайн, вспомнил свою легенду. «А в чем дело?» «Просто показалось, будто вы не понаслышке знаете обои. Просто я хороший офицер», — хохотнул Иннокент, отличник боевой и политической подготовки. Майор тоже улыбнулся и снова спросил. Вы считаете, что нам действительно придется реально столкнуться с массированным пиратским нападением? Я это знаю точно, подумал Каин. Да. Рано или поздно они нападут. Но что-то я сомневаюсь. Почему? А зачем им лезть на рожон? Я еще понимаю, если они выберут своей целью незащищенную боевыми кораблями планету. Но чтобы такую, как Витим... Нет, это все равно, что самому напроситься на удар по морде. Верно лишь отчасти, у них просто нет выбора, кроме как напасть на Витима. «Почему?» — удивился уже майор. «Вы знакомы с последними сводками пиратской активности, Эндрю?» э «Нет. Как-то не было времени». «Вам стоит с ними познакомиться». «А что там?» «Пираты вот уже три недели не совершили ни одного нападения, не то что на планету, но даже в космосе». «Действительно», — согласился майор Энтонион, — «раньше неделя не проходила, чтобы не прозвучало сообщение о том, что где-то не произошло два-три нападения». «В последнее время они притихли, но чтобы вообще затаиться? Вы думаете, что это затишье перед бурей, господин адмирал?» «Чертовски верное выражение, майор», — кивнул Каин Иннокент. «Именно затишье перед бурей. Я более чем уверен, что они готовят серию дерзких нападений». «На новые метрополии?» «Да, именно на нас. Сейчас стягивают корабли, готовят их и экипаж». Майор недоверчиво взглянул на Каина. «Почему на нас, оснащенных боевыми кораблями, хотите спросить?» Энтонион кивнул. «Потому что прочие миры слишком бедны, с них просто нечего взять. Думаю, ждать первого их выпада осталось недолго». «Кажется, я начинаю понимать, почему. Ну-ка!» — весело кивнул Кайн, призывая майора продолжить свою мысль. «Но пиратский флот больше любого флота Метрополии в разы. Значит, они легко сомнут любую нашу оборону. Им хватит двойного превосходства в силе. И помощи нам ждать практически неоткуда. конфедерации пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь в наказании за отделение» хоть пусть познают, что такое независимость на практике». «Именно так и размышляет Оникс, на что и расчет», — подумал Иннокент. «Нам могут помочь другие новорожденные метрополии», — заметил Каин. «Да. Только в этом случае можно надеяться на победу. Но помогут ли они?» «Думаю, что да. Почему?» «Но это же просто. Чтобы в следующий раз мы помогли им». Майор кивнул и вернулся к работе. Поступил очередной сигнал от грузовика, запрашивающего разрешение на вход в систему «Витим». Их маленький флот проплывал возле звезды, что в случае чего встретить противника еще на подступах или максимально выступить и на помощь таким же, как они, крошечным флотам другой недавно образованной метрополии. Находясь рядом со звездами, глядя на них сквозь мощные светофильтры, все остальное казалось таким мелочным, мелким и недолговечным, даже его собственная судьба становилась не более чем суетным мгновением. Его устремление события последнего года — Лара — Каин невольно поморщился вспоминая ее, и то, как с ним обошлись, а потом легонько улыбнулся. Выбор из личных симпатий, вспомнил он ее слова. Для нее ее работа была чем-то вроде совмещения приятного с полезным. Иннокенцу захотелось снова ее увидеть. Но это уже вряд ли возможно. — Что? — обернулся майор Энтонион. — Ничего. Если что, я у себя. — Так точно, сэр. Каин тяжело встал и ударился в свою адмиральскую каюту. — Господин адмирал! Каин Иннокент, застегнутый врасплох уличной каюты, обернулся и увидел своего псевдо-денщика. «Я попросил бы вас в будущем не подкадываться так тихо, это выдает у вас шпика. Учту». «В чем, собственно, дело? Вам сочное сообщение». С этими словами Сагридата из контрразведки Оникса протянул ему пакет. Каин скрыл его и начал читать, и чем больше читал, тем выше лезли брови на лоб. «Понятно». К экстренному вызову, прозвучавшему с капитанского мостика после прочтения депеши, он совсем не удивился. "Слушаю. Господин адмирал, вам следует срочно подъяться на мостик, сэр. Уже иду."